Глава 24. У управляющего портом удалось узнать, что Мирмеша в сопровождении женщины и мальчика-подростка действительно сел несколько дней назад на судно, которое с большим грузом разных товаров направлялось к острову Алашия, Кипр. Узнав об этом, Хити отказался от дальнейших поисков и заторопился в обратный путь в Кнос. Пока корабль преодолевал расстояние между Странгелей и Копторой, Хити пребывал в смятении. Он понимал, что любит Амимону, но не менее сильными были его чувства кисет, перед которой ему хотелось оправдаться во что бы то ни стало. Ему казалось несправедливым, что она, быть может, ненавидит его, в то время как своими поступками он не дал повода для этого. По прибытии в порт Амнисус он торопливо направился к своему кносийскому дому, там его ждала Амимона. Как только Хити переступил порог, она бросилась к нему со словами «Хиан, дорогой мой господин, мой любимый, я очень по тебе скучала эти месяцы. Знакомый моего отца, который недавно вернулся с острова Кефера, сказал нам, что ты скоро будешь дома. Его лодка отчалила от берега, когда ваше с судно входило в порт, чтобы пополнить запасы еды и воды. Знаешь же, Хиан, мое самое горячее желание исполнилось, у нас будет ребенок!» Она взяла его руку и приложила к своему животу «Я беременна больше трех месяцев». «Думаю, ты не сомневаешься в том, что я не знала мужчины, кроме тебя? Я уже преподнесла в дар богине бронзовых змей, изготовленных отцом, и голубку, которую сделала я, а мать расписала. Я попросила богиню послать нам девочку, но даже если родится мальчик, я все равно буду довольна». Улыбаясь, она отстранилась. Хити разделял ее радость... Говоря себе, что раз у него уже есть сын, было бы замечательно иметь еще и дочку, он снова притянул к себе жену и, целуя, спросил «Любимая, голубка моя, неужели ты считаешь, что боги только и думают, что о нас смертных и о наших желаниях? Неужели веришь, что богиня, обрадованная твоими подарками, может послать тебе девочку, что дети зарождаются в чреве матери усилиями богов, а может они не имеют к чуду зарождения жизни отношения? В противном случае им бы пришлось работать, не зная отдыха». Ведь кроме человека потомками надо обеспечить еще и животных. Мы знаем, что потомство появляется у зверей и птиц после спаривания. И это, похоже, и есть закон продолжения жизни для всего живого». А Мимона легонько оттолкнула Хити. В ее взгляде искрилось лукавство. «Хиан, любовь моя, сдается мне, ты виделся с нашей верховной жрицей Кассипей. и Я не удивлюсь, узнав, что она открыла тебе великую тайну, в которую мы не посвящаем наших мужчин». «Хотя нет, иногда мы делаем исключения для тех, кого считаем достаточно разумными и здравомыслящими, чтобы они могли понять и принять правду». «Так и есть. Но я давно сомневался в том, что истина такова, какой ее видят люди, простой и ребяческой. Ребяческими я называю верования, которые не зводят человека до уровня ребенка, испытывающего необходимость ощущать заботу высшего существа, отца, и, что еще важнее, матери, которые его оберегают, кормят» и ограждают от всех страхов, а их у детей обычно множество. Ты не станешь спорить, если я скажу, что люди до сих пор еще в детском возрасте, и мужчины больше дети, чем женщины. Поэтому они взрослее перекладывают на богов бремя защиты своей жизни и здоровья, которые раньше несли на своих плечах умершие или ставшие теперь немощными родители. Правда, чем больше я думаю об этом, тем более отдаюсь во власть сомнений И повторяю про себя слова песни Арфиста о том, что никто из умерших не вернулся, чтобы рассказать, что ждет нас там, за порогом земного существования. А раз так, нужно использовать любую возможность, чтобы превратить свою жизнь в праздник. В дни моей юности, узнав, что жрецы обращаются с изваяниями богов так, словно перед ними живые люди, то есть приносят им пищу и облачают в одежды, я подумал, что если бы они действительно существовали, эти боги, то им не нужны были бы ни наша забота, ни тем более наши подношения и молитвы. И я пришел к выводу, что вера в Бога не что иное, как воплощение человеческих потребностей. А Бог, следовательно, плод человеческого воображения, попытка объяснить существование мира и свое собственное, объяснение действительности, не имеющей ценности, изобретение недоразвитого ума, получающего удовольствие от собственных представлений. Речи КСП стали для меня лучом света. Он рассеял в моем сознании сумерки наивных верований, которыми питают наш шум с самого раннего возраста. Так что даже повзрослев, мы не приобретаем умение думать самостоятельно и подвергать сомнению все то, что вбивают нам в головы в течение стольких лет. Скажи, ты ведь не считаешь, что следует посвящать вот эту тайну встречного мужчину или женщину, всех, кто окружает тебя или когда-то окажется рядом, за исключением, разумеется, тех, кого ты сочтешь достаточно зрелыми, чтобы осознать правду?» Этого не бойся. Даже если бы я вздумал говорить всем и вся о том, что этого множества богов, они не одни и те же у разных народов, племен, или даже у жителей разных областей одной страны, как, например, у египтян в Мемфисе почитают Птаха, в Гелиополе Солнца Атумра, Автепсе Амона. Вот так вот. Если бы я заявил, что всех их на самом деле нет, и мифы, и предания, придуманные людьми сказки, мне никто бы не поверил. Все отвернулись бы от меня, твердя, что я сумасшедший или богохульник. Я мог бы спросить у них, кто же, по-вашему, создал мир? И они бы ответили, Бог. Но кто же создал Бога? Ответ был бы, он сам себя создал, как феникс, возрождающийся из пепла, создающий сам себя, по рассказам жрецов Гелеполя. Все это напоминает мне трюки факиров, которые живут за счет наивных дурачков. «Вижу, Хиан, что ты достоин называться женщиной», — смеясь заключила Амимона. «Я польщен таким признанием», — произнес он серьезно. «Но скажи мне, Амимона, если ты не веришь в существование богинь, которым служишь, почему ты возлагаешь дары на их алтарь и даешь им обеты?» «Что ж, я могу ответить на твой вопрос? Я делаю это за тем, чтобы никому не пришло в голову, что я не верю в существование богов или, сомневаюсь в их могуществе» а еще потому, что это дает моему разуму своеобразное удовлетворение. Я думаю, что когда я убеждаю себя в том, что рожу от тебя девочку, мой разум воздействует на мое сердце и мою плоть, предопределяя пол моего ребенка». Эти слова не только обрадовали Хити, но и усилили его влечение к Эмимоне, и, как следствие, стали новым поводом испытывать угрызение совести. Эти мучения терзали его душу на протяжении всей зимы. Проходили месяцы, живот Амимона округлялся, предвещая рождение долгожданного малыша, а Хити получал одно за одним известие о подготовке египетского похода. Отплытие было назначено на середину весны, чтобы флот мог войти в протоки Нила в период разлива. Так было решено на военном совете, который состоялся в Кноссе. В этот период большая часть земель долины затоплена, поэтому корабли смогут достичь стен Мемфиса, в котором узурпатор будет заперт, как в клетке». Да и подкрепление ему ждать будет неоткуда. Они решили не подвергать своих людей ненужной опасности, высаживаясь на берега разлившегося Нила, потому что в таком случае преимущество было бы на стороне воинов Екипхера, быстро передвигавшихся по твердой земле на колесницах. Приготовления их компании подходили к концу, и идти было бы сложно, а скорее невозможно, повернуть все вспять, отказаться от детально разработанного его гостеприимными хозяевами и их союзниками плана, и заявить во всеуслышание, что он хочет остаться на острове и жить в мире и радости со своей Амимоной. Тем более, что теперь, когда она зачала от него ребенка, он не был уверен, останется ли она с ним после родов. Она ведь вольна в любой момент взять себе нового мужа, как это случилось в свое время с ее родителями. Однако настроение его и направление мыслей постоянно менялись. То он сожалел что вскоре ему придется покинуть остров, на котором он счастливо жил с Амимоной, то вздыхал, вспоминая бы сет, то думал о предстоящих сражениях. Отчаяние и тоска охватывали его, когда он думал о том, что ради восстановления справедливости ему придется покинуть женщину, которая поймала в своей сети его сердце, как ловит певчих птиц. В такие моменты он готов был все бросить ради того, чтобы в прекрасных долинах этого острова счастливо доживать свои дни рядом с Амимоной и их дочерью, Конечно, у них родится именно девочка, ведь он так этого хочет, да и Амимон твердо в этом уверена. В этом году зима выдалась мягкой, и снегом были укрыты, как обычно, только вершины высоких гор. Хити продолжал обучать молодежь военному делу почти каждый день, даже если небо бывало затянуто тучами, проливавшимися на землю дождем, легким и непродолжительным. Обычно корабли пережидали зиму в портах, но такая погода не мешала плаванию по морю, пусть это происходило не так часто, как в теплое время года, Незадолго до прихода весны в порт Амнисус прибыл корабль от берегов Ханаана. По пути он шел вдоль берегов земель хититов и цепочки островов, связывавших Коптару с континентом. Среди прочих пассажиров на землю сошли четверо мужчин, одетых в длинные цветные туники. Это были оставшиеся в живых хабиру, давние приятели и спутники Хити. Поскольку они изъяснялись только на Ханаанейском, то вызвали подозрения у работавших в порту местных жителей, которая усилилась, стоило им спросить, где живет беженец-египтянин по имени Хити. Так случилось, что человек, к которому был обращен этот вопрос, прошел обучение в школе Хити, пожелав участвовать в войне против Екипхера. К тому же он слышал о неудавшемся покушении. Поэтому четверых приезжих немедленно припроводили к дому, где находились управляющие порты и чиновники, взимавшие пошлину с возимых на остров товаров. Кифтиу оказались куда менее гостеприимными, чем думали и Хабиру, Очень скоро все четверо были заперты в тесной комнатушке. Хити в это время находился на площадке для тренировок. Там он и узнал о том, что четверо мужчин, говорящих на языке Ханаана, сошли с корабля во Амнисосе и были заперты, так как на них пало подозрение. «После того, что с тобой случилось, — сказал ему посланец управляющего порта, — господин Астерион приказал не спускать глаз с чужестранцев, пребывающих на наш остров, особенно если они одеты не по-здешнему. И должен тебе сказать, эти четверо выглядят как самые настоящие заговорщики. Но начальник не захотел ни припроводить их на готовый к отплытию корабль, ни казнить. Тем более, что последнее решение могло бы очень рассердить нашу госпожу Алкиону. Поэтому мы подумали, что наилучшее решение, чтобы ты сам на них посмотрел и порасспросил хорошенько, потому что никто из них не говорит на нашем языке. Единственный в порту Талмач, который знает египетский, понимает не больше десятка слов из их языка. Поэтому не стоит просить его с ними поговорить. Лучше, если это сделаешь ты сам. Тебе нечего бояться, у них нет оружия. Как же был сперва удивлен, а потом и обрадован Хити, когда узнал в предполагаемых злоумышленниках своих товарищей Трибату, кушар Лупаку и Шукрию. Обняв каждого по очереди, он объяснил, почему их встретили так враждебно, а потом пригласил в свой дом, где слуга уже готовил вечернюю трапезу. Хити Начал кушар, когда вся компания устроилась на подушках в тени высокого густолистого дуба. «Вот мы, наконец, и встретились после стольких лет разлуки. Но нам нечем тебя порадовать. Расставшись с тобой, мы вернулись в земли Ханаана и стали разыскивать твою супругу, но не нашли ни ее саму, ни даже следов ее пребывания. И никто не слышал о танцовщице Вати. Даже Сидурик, который мы часто захаживали, не знал, что с ней стало. Я так и думал». Как ты знаешь, я встречался с Сидури, и уже тогда хозяйка трактира потеряла ее след. И я не удивлен, потому что в то время, когда вы искали ее на берегах Соленого моря, она жила на острове по соседству с Капторой. — Так ты все-таки ее нашел? — спросил Трибатум. — Увы, нет. Когда я пришел в ее жилище, она уже покинула его вместе с этим презренным мирмишей своим похитителем. И где теперь ее искать, я не знаю. Наверное, они в Египте. Но поскольку вы все-таки пустились в долгий путь, чтобы меня найти... — У вас, очевидно, есть для меня новости. — Я расскажу тебе самое главное, — вступил в беседу Лупакку. — Потом у нас будет достаточно времени, чтобы обсудить все детали. Знай, ненависть подданных к Египхеру растет день ото дня. Он жесток и не щадит никого, кроме воинов своего племени и живущих в Египте Ааму. О расправах над египтянами я умолчу. В долине Нила, как и в землях Ханаана, назревает восстание». Мы принесли тебе послание глав племен, которых ты знаешь. Они остаются твоими верными союзниками. Еще ты должен знать, что Еприли потерял отца. Тот пал от рук наемников, подосланных Екипьером. В их намерении входило вырезать всю царскую семью и верных слуг, чтобы тем самым облегчить хозяину взятие города. Но по счастливой случайности Еприли как раз возвращался с охоты в компании умелых и сильных воинов. Они схватили убийц и отправили к правотцам выпото, сначала кем они посланы. Так Еприли стал мелкиседеком и ивусейским. Он призвал к оружию воинов своего племени, чтобы отбивать атаки Екипхера до твоего прихода с армией, к которой они присоединятся, чтобы свергнуть узурпатора. Что до зилпы, твоего бывшего носителя арфы, он собрал в городе Кушу отряд из лучших воинов своего народа. Мы знаем, что он направился на юг, чтобы воссоединить свои силы с силами Еприли, ожидающего его в городе Иршалаиме. Кроме того, отец же теперь командует не только армией соплеменников из города Асану, но и воинами многих других племен. Все они дожидаются конца зимы, чтобы направиться к Газе, где к ним присоединятся отряды Зилпы и Еприли. И они просили передать тебе следующее. «Господин Хиан, поторопись прибыть с воинами с островов посреди моря, потому что мы не сможем ждать тебя долго, отражая нападение узурпатора, когда он бросит против нас все свои войска». Хити сообщил друзьям, что у них нет повода для беспокойства. Скоро во многих портах Пелазгов и кифти будут достроены последние корабли, а их уже имеется огромное количество. И в конце весны они понесут к берегам Египта тысячи воинов. Минуя земли хититов и ханаанеев, они достигнут авариса в период разлива Нила. Вы начальники решили сделать это природное явление своим преимуществом. «Вы принесли мне хорошие новости», — заключил Хити. А теперь прошу вас, располагайтесь в моем доме, вам нужен отдых. Скоро я познакомлю вас с моей теперешней супругой, а как только придет весна, вы получите корабль, который доставит вас в Ханаан. Буду рад, если вы принесете моим союзникам новость о моем скором возвращении. Я рассчитываю, что в день нашего прибытия в Аварис прилегающие земли будут почти все под водой, а войска Епрели, Зилпы и Жетрана соберутся где-нибудь неподалеку. Тогда мы объединим наши силы в битве с узурпатором. Этим сыном Сета, достойным лишь присмыкаться у подножия трона, украденного им у законного наследника».